Глава 4. Джокер. Возвращаясь в Москву, я рассчитывала, что теперь стану жить на две страны: России и Испании. Хотелось расширить школу, открыть магазин эзотерических товаров, но я точно знала, что оставаться постоянно в одном месте не смогу. Подумала, неплохо было бы иметь большой дом, где можно жить, принимать гостей, проводить мастер-классы, ретриты, сессии, приглашать людей на консультации и диагностику. Человек создаёт в своей жизни ровно то, что он хочет. Всё, что говорится на высоком эмоциональном уровне: состояние гордыни, страсти, негатива, печали и возбуждения, активирует силу намерения и происходит чуть ли не мгновенно. Мы сами формируем свою практику и обучение. Всё, что человек думает или произносит вслух, даже не подразумевая этого на самом деле, начинает происходить в реальности. Поэтому стоило начать искать подходящий для аренды дом И вбить в поиск нужные параметры, я тут же увидел его среди результатов подборки. Вот оно, третье объявление сверху. Я точно знала, что именно в нём буду жить. Помощница, которую попросила связаться с хозяевами, начала объяснять, что нужно всё посмотреть, проверить, вдруг где-то подвох и прочее, но я стояла на своём. Мне нужен именно этот дом, и никакой другой. Когда мы приехали забирать ключи, нас встретила семейная пара. А я вас знаю, смутился мужчина. Видел ваш сайт и страницу в Инстаграме. Я поняла, что он сомневается, сдавать ли дом такому своеобразному арендатору, но ещё не успела ничего сказать, как возразила его жена. Давай сдадим, ведьма, это же хорошо. Вот видишь, как отличаются мужчина и женщина. Так мне достался дом огромный, в 4 этажа, целых 700 квадратов, если считать соколь. Максим побыл у меня пару дней и уехал в Питер к друзьям. Когда я впервые осталась в этом доме одна, накатил жуткий страх. Это насторожило. Что-то было не так. Я не понимала, чего именно боюсь. Грабители, маньяки нет, исключено, ведь кругом охранные системы, решётки, видеокамеры. Духи, призраки бывших жильцов смешно. Но дикий, животный страх узлами завязывался в пуповине. В животе, в третьей чакре, вцепился в тело ледяными пальцами, доводя до безумия. Он накатывал вспышками, и я не могла это контролировать. Дом казался странным, находиться в нём было невыносимо. Я сразу же позвала побольше друзей, и пока они были со мной, суетились и голдели на всех этажах, стало полегче. Хотя гости рассказывали разные вещи. У одних сами собой включались и выключались лампы. у других пропадали вещи, а потом обнаруживались в неожиданных местах. Все в один голос подтвердили, что дом необычный, даже с виду. Друзья сами затырики, практики, они сказали, дом словно обнимает, но в нём нет ни зла, ни агрессии. Зато есть глубинная сила, и именно она вызывает мой страх. Вскоре все разъехались. Я выхожу во двор их проводить, машу рукой отезжающим машинам. Стоит тёплый летний день. солнечный, наполненный пением птиц и запахом трав. Так хорошо, а спиной чувствую темноту позади, там, где возвышается дом, в который мне нужно вернуться. Собираю волю в кулак, разворачиваюсь, захожу внутрь и ощущаю чьё-то жуткое присутствие. Тут же звоню подруге Александре, которая только что уехала. Саша, пожалуйста, возвращайся или забери меня с собой. Я не могу в этом доме оставаться. Страх приходил независимо от моих мыслей, времени суток или того, есть ли кто-то в доме кроме меня. Я встаю по утрам, готовлю завтрак, а по спине катится липкий пот. Горничная жужжит пылесосом, перебираясь с этаж на этаж, а у меня волосы на затылке становятся дыбом. Ложусь спать и отчетливо чувствую, что в доме есть кто-то ещё. Я не могла понять, кто или что это, никак не получалось найти ответ. Не человек и не призрак, а то, чего я боюсь больше всего на свете, но чего я так боюсь, совершенно неожиданно, я заболела. Открылось кровотечение, и мне предложили удалить матку. Это было странно. Я пыталась разобраться в психосоматике и не доумевала. Матка связана с мужчинами и детьми, и болезни часто происходят от разрыва с ними, но у меня ничего похожего тогда не происходило. Сейчас я понимаю, тело уже чувствовало, что Максим уходит, И реагировала как умела. С операцией ей не торопилась, консультировалась у других специалистов, чтобы подтвердить диагноз. Когда позвонила Максиму и обо всём рассказала, он приехал ко мне. Я пила травы, проводила время с сыном и через 2 недели узнала, что необходимости в хирургическом вмешательстве нет. Максим снова уехал, его ждала девушка. Через какое-то время позвонил. Мам, что-то у нас ничего не клеится. Можно я приеду и поживу у тебя? Не вопрос, место в доме полно. С этого момента мы начали жить вместе, и стало понятно, что-то изменилось, что-то идёт не так. Мы много говорили, рефлексировали, обсудили моих родителей и детство Макса, вспоминали всё, что нам известно о предках и сценариях нашего рода. Будто закрывали повисшие вопросы и подводили итоги. У Максима вот-вот должен был случиться переход, это написано в дате рождения. Я списала все эти разговоры на то, что он готовится к нему, завершает этап в своей жизни. Мы начали вместе разрабатывать новую колоду Таро. Странно, но мне приснились мать и бабушка. Такое случалось редко, это не те люди, через которых мне обычно дают информацию. Если во сне появляется кто-то из моего рода, грядут важные события. В самих снах ничего интересного не происходило, важен был именно контакт с родственниками. Тем более мы только недавно обсудили с Максом, как по-разному мать и бабушка относились к своим способностям и как это отразилось на их жизни. А ведь у меня еще есть две племянницы со способностями. Обе отказались от них и страдают. Алкоголь, наркомания. Пока они проживают свои жизни так, переходы и становления у них еще впереди. Порой возникала мысль. Максим уходит. Но я отмахивалась от нее и старалась жить так, будто все по-прежнему». На духовному уровне я уже всё поняла, но эго спорило. Это может случиться в следующий переходный год, в 38, но не сейчас. Нет, в такие моменты ты не воспринимаешь вещи и слова и пытаешься перенести их на земное, привычное, даже если человек тебе прямым текстом говорит. Всё, я готов уйти. Я ухожу надолго, и мы с тобой не увидимся. Надолго? На полгода? На год? На 5 лет? Хорошо, я буду ждать. Езжай, куда собрался. Максим всё время повторял, что поедет путешествовать куда-нибудь далеко. Ему не хотелось в жаркие страны. Он мечтал о снеге и холоде, планировал путешествие и откладывал его. "Ежей, чего ты?" говорила я. "Почему не собираешься?" Он заканчивал дела, общался с друзьями и родственниками, со всеми, кого знает. Только теперь я смогла проанализировать это и поняла, что он прощался. Тогда же я во всё работала, и Макс мне помогал. отвечал на письма, писал музыку и песни, которые так и не успел издать, разрабатывал медитации. Многие эзотерические вещи и инструменты Максим знал лучше меня. Дети всегда стоят на ступеньку выше, чем родители. У них есть наш опыт и тот, что они приобрели сами. Теперь ясно. Тогда и душа его, и тело, и эго поняли, что других вариантов нет, только уйти из этого мира. Как я уже говорила, Максим был совершенно здоров. и никогда не ходил по врачам. В последние 7 лет он даже не чистил зубы, потому что был противником зубной пасты. Самое интересное, что они у него были идеально белые и никакого кариеса. По утрам Максим отжимался 250 раз. Я помню один из наших последних разговоров за месяц до смерти Макса. Он стоит на втором этаже, а я внизу, и мы спорим. Макс раздумывает, покупать машину или нет, а на самом деле будто решает жить или не жить. «Что ты паришься так?» — спрашиваю. «Это же просто вещь, железяка. Пошел и купил. Не нужна — продал. В чем проблема?» А сама вижу, что уже несколько дней его буквально ломает. Он то агрессивный, то в депрессии, то спит с утками. Будто стоит на пороге чего-то важного и никак не шагнет туда. Но не из-за машины же. «Макс, да что с тобой такое? Что происходит?» Смотрю на него снизу вверх, а его трясет от эмоций. «Максим, что случилось?» — повторяю. Ты не представляешь, как мне страшно, мам. Ты просто не представляешь. А я представляю. Я чувствую то же самое. Дикий страх с первой минуты, как только поселилась в этом доме. Иди сюда, говорю тихо. Спускайся ко мне. Не бойся, у нас всё получится. Иди ко мне. Он заносит ногу над ступенькой, словно сомневаясь идти или нет. Я протягиваю руки для объятий. Жду, пытаясь воспринимать ситуацию физическим телом. Конечно, его ломает. Человек альбом пишет, на сцену скоро выходить. С творческими людьми так бывает. Макс наконец спускается ко мне, обнимает. У тебя всё получится, говорю. Мы стоим, обнявшись. Он плачет, я тоже. И внезапно понимаю, что на самом деле происходит. Наши души прощаются. "Точно всё будет хорошо", произносит Макс, слегка отстранившись от меня. "Точно, верь мне. Я всегда рядом, всегда с тобой". Иди вперёд, у тебя всё получится. Да я просто пойду. Вижу, что Максус успокаивается. О чём мы сейчас говорили, о машине, об альбоме или На следующий день он полный энергии принялся за дела. Поехал восстанавливать документы, и даже бюрократия его не раздражала. Радовался всему вокруг: птичкам, солнышку, бумажкам, очереди. И так продолжалось целый месяц. Он был одновременно как ребёнок и как старик. проживал сполна каждое мгновение жизни, не забывал и о практиках. Тогда же Максим научил меня обмениваться энергией с человеком. Это позволяет помочь кому-то, при этом не потеряв своей энергии и не забрав чужую. Процесс идёт на уровне четвёртой и пятой чакр, и он абсолютно экологичен. Это невероятное ощущение, когда ты соединяешь две души. Остаются только высшие духовные существа, которые обмениваются энергиями, знаниями, действиями. Эти практики восхищали до слёз. Мне казалось, я никогда не смогу делать их так, как Максим, но он уверял в обратном. Он с детства медитировал. Это давно стало частью его жизни, такой же обыденной, как сон и еда. У Макса был свой дом души, где обитали его духи-помощники. Я многому у него научилась и тоже показываю людям на тренингах, как попасть в дом души. Максим стал часто заговаривать о том, что готов уйти, а я готова его отпустить. Мы не можем умереть раньше, чем должны, ни при каких обстоятельствах. Что бы ни происходило, у каждого свой срок. Но те, кто занимается определенными практиками, могут спокойно оставить физическое тело и уйти в другой мир. Еще в раннем детстве он спрашивал меня, зачем мы его родили, для чего? Ведь он не просил, ведь это наша история, не его. Но теперь я понимаю, что это было действительно так, и его миссия — пройти рядом со мной эти 27 лет. Максим несколько раз мог умереть. В десять лет он нашел отцовский пистолет. У бывшего мужа было разрешение на оружие. Пистолет, разумеется, хранился в сейфе по всем правилам. Никто не понял, как это получилось, но в тот день сейф почему-то оказался не заперт. Максим рассказывал потом, что вытащил пистолет и долго смотрел на него. Он знал, что если нажать на курок, можно спокойно выйти из этого тела, и все закончится. Но, кроме того, отлично понимал, что у него... Ничего не получится, пока он не сделает всё, что положено, его будут снова и снова возвращать, не дадут уйти. Уже тогда Макс спокойно относился к жизни, и при этом у него не было страха смерти, без рассудств или суетуцедальных наклонностей. Он ценил и уважал жизнь с рождения, зная больше, чем другие. Он воспринимал этот мир иначе. Я знал, что я здесь из-за тебя. Мне надо было оставаться, поэтому не нажал на курок, говорил он. сам бы я ни за что не пришёл в этот мир, только ради тебя. Но все приходим сюда выполнить свою задачу, отработать карму. Есть мнение, что мы рождаемся у врагов или наставников из прошлых жизней или же приходим кого-то учить. Максим пришёл именно для того, чтобы учить меня. Я всю жизнь страдал от того, что могу помочь любому человеку, который к этому готов, а себе нет. И подсказать мне никто не мог. И никого не идеализирую. У меня нет авторитетов. Я беру понемногу от того и от другого и собираю в единое. В 21 год Макс попал в аварию. Они с друзьями летели ночью на Жигулях со скоростью 180 км/ч, и тут на перекрёсток выезжает здоровенный джип, и они врезаются в него, не успев хоть немного притормозить. Обычно в таких авариях от людей ничего не остаётся, а из машин вылетают двигатели. Максим влетел в руль, но кроме развитого подбородка ничего. Зато здоровенный крест на груди, который выдал ему отец, сломался пополам у сидящего рядом друга перелом руки. В ту же секунду, как мы врезались, я вылетаю из тела, рассказывал Максим. И чётко вижу собственные похороны. Я смотрю, что происходит после моей смерти с отцом и с тобой. Понимаю, что ты не выдержишь, что мне рано уходить. Это не тот момент. Ты ещё не готова. Поэтому я осознанно возвращаюсь в тело. Из армии Максим пришёл другим. Он повзрослел, взмужал. Мне кажется, любой мужчина должен пройти через эту инициацию, для них это важно. Так он становится ответственным за свою жизнь, за женщин и детей, за семью. Иначе от мамкиной тиски оторваться сложно. Есть два варианта перехода для мужчины: армия и тюрьма. Но первый всё-таки лучше, согласись. Хотя есть те, кому ни один из этих вариантов не подходит. Все говорят, что дети наши учителя. Я это понимала, но особого значения не придавала. Но когда я увидела, как повзрослел Максим, стало ясно, что он мне не просто сын, а духовный наставник, да не какой-нибудь, а самый лучший. Ему тогда было около 25. В знаковой системе астрологии существует определённая иерархия. Есть знаки, стоящие над нами, наши тайные враги. Я Овен, первый знак зодиакального круга. Максим Рыбы. Заключающий знак. Он стоит надо мной, и я для него как открытая книга. Он знал, видел и воспринимал чётко всё обо мне: о вен и рыбе, сочетание начала и конца, добра и зла, дня и ночи, солнца и луны. Стоит им заприкоснуться, рождается бесконечность. Вот так нас соединили. Мне дали лидера с мощной силой и энергией ведущего за собой людей, наставника врага. Такой сделает всё, чтобы ты стал безупречным, сильным и могущественным, но для начала нужно превратить его в друга. Если бы Максим не был моим сыном, такой тандем стал бы для меня опасным. Именно поэтому мы иногда спорили и ссорились. Порой мне казалось, он прикалывается, а то и издевается надо мной. Я воспринимаю что-то серьёзно, а Максим тут же это рушит. Он учил меня быть неуязвимой и всегда говорил: Как же легко тобой управлять. Но почему-то такая видомая. Стоит кому-то тебя похвалить, и ты уже готова всё человеку отдать. Так нельзя. Любить и людей нужно, но не настолько же. Именно Максим научил меня правильно взаимодействовать с людьми, потому что он их очень тонко чувствовал. Рыбы единственный знак, который с рождения находится в двух мирах одновременно. Они словно без кожи и воспринимают всё крайне болезненно. это тонкие духовные натуры, которым нельзя вовлекаться в проблемы других людей и нырять глубоко в чужую беду. Но если рыбы перекрывают в себе чувствительность, то чаще всего становятся алкоголиками или наркоманами. Им больно воспринимать этот мир. От этого спасает медитация, поэтому Максим никогда про них не забывал. А я, проживая и испытывая всё вместе с ним, переставала быть упёртым и бесчувственным овном. Мы можем родиться под любым знаком зодиака, но наша задача понять его характеристики и стать человеком. Если брать энерготипы, Максим девятка это мощнейшее число, люди-доноры, несущие в мир столько добра и любви, сколько не может и ни один другой человек. Я четвёрка, вампир и нейтрал, которому легко справляться с чужой бедой, а назад возвращать положительную энергию. Четвёрку ещё называют тёмный маг, а девятку Светлый мак. То есть у нас была идеальная магическая связка. Если ты хочешь узнать свой энерготип, загляни в раздел Ритуалы и практики после этого блока. Наши души соединились судьбоносно, кармически. Я назвала сына Максимом, чтобы всё в его жизни было по максимуму. Так и вышло. Мощные способности и острое восприятие жизни. Если он любил или ненавидел, то на полную катушку. Мы друг друга взаимно дополняли. Все мы живем одновременно в материальном и духовном мирах. Когда мы сильно беспокоимся о материи или духе, происходит энергетический перекос. Я владею инструментами, пользуясь которыми можно гармонизировать свою жизнь и найти свой баланс. Этим мы занимались и с Максимом. Колода, которую мы создавали вместе незадолго до его ухода, простая. В то же время она матричная, в неё вложено большое количество знаний, которые при этом переданы доступным языком. Это колода медиум. Все, кто соприкасается с ней, находят связь с Максимом. Они чувствуют его, видят его в снах, получают подсказки. Колода приходит либо к гиперчувствительным людям, либо к тем, кто повышает свой уровень восприятия. Остальным она не отзовётся, они даже её не увидят, не обратят внимания. Любой эзотерический артефакт и инструмент появляется в поле только того человека, который готов его взять и использовать. Пока мы работали над картами, мне всё время хотелось куда-то бежать, что мне абсолютно не свойственно. Постоянно происходила какая-то суета, начались чуждые мне депрессивные состояния. То есть мы с Максом работаем, всё нормально. Через минуту меня накрывает страхом, я придумываю себе важные дела, понимаю, что нужно уйти, уехать. Словно что-то мной руководит. Я уезжала то в одно место, то в другое, практики медитации, инициации, лишь бы не оставаться дома. Особенно это обострилось за неделю до смерти Максима. Я металась по дому, накатило печаль, казалось, меня разрывает надвое. Это было новое, необъяснимое чувство. Со мной такое происходило впервые. Сравнивать было ни с чем. Совершенно новый опыт, поэтому объяснить тебе происходящее в тот момент я не могла. Максим, говорю ему. Я не могу находиться в доме, мне всё время хочется уйти. Я не понимаю, что-то невыносимо тревожит, беспокоит. Ты не переживай, всё будет хорошо, успокаивает он меня. Не о чем беспокоиться. Я соглашаюсь, а сама вижу, что Максим ходит радостный, счастливый, как будто все дела закончил и теперь свободен. Мам, всё, я скоро уеду в путешествие, добавляет. Машину только подготовлю. Решил куда? Начну с Питера, потом махну в Финляндию. Там север, горы, холод. Хочу туда. Опять холод, думаю. Да что ж такое? Он же хотел всю жизнь прожить в тепле. Столько времени провёл в жаркой Испании. Да как вообще человек, родившийся в Сибири и уехавший из неё, может хотеть обратно в холод? Странно, подозрительно даже. Это тело просит холода или душа? Максим смотрит мне прямо в глаза. Наши души снова начинают общаться. откладывает посылку с заказом, которую до этого запаковывал. Ты точно готов к тому, что я уеду, спрашивает в сотый раз. Точно. Тогда я поеду? Да, и же киваю. Только мы больше, он взвешивает слова, подбирает правильные. Это надолго. Хорошо, пожимаю плечами. Если что, позвоню. Мам, туда не получится позвонить, улыбается Максим. Но я знаю, что ты готова. И я знаю. Слушай, я, наверное, сгоняю в Питер дня на 3. Ну не могу я тут находиться, надо развеяться. Да-да, конечно. Давай, радуется Максим. То, что надо. Теперь я понимаю. Это всё было для того, чтобы я не помешала, чтобы меня при этом не было. Душа Максима, выполнившая земные задачи, осознанно решил окончить кармический путь, и он не хотел, чтобы кто-то пытался его остановить. А дальше запустилась отработанная система. И все обстоятельства сложились нужным образом. Я беру подругу. Мы уезжаем в Питер, где живём в тематическом мистерио-отель. Отель оформлен в стиле фильмов ужасов. Там внутри Мёртвая невеста, Призраки в чёрном, Фредди Крюгер, убийца-маньяки. Невероятно круто и атмосферно. Номера называются Астрал, Приисподние и так далее. А пока мы были там, Максим общался с настоящей смертью. Он разбудил меня телефонным звонком рано утром, в первый же наш день в Питере, и восторженно сообщил: "Мам, я дотянулся до источника". В этот момент я поняла, что больше его не увижу. Я могла сказать: "Не надо, не ходи туда", но выбрала принять это как данность. Только крепче прижала телефон к уху и молчала в ответ. "Мам, ты слушаешь? Я теперь всё-всё понял, как устроен наш мир, наша жизнь, что вообще вокруг происходит". Я знаю, как до людей донести такую информацию, которая поможет им решить все проблемы. Ты не представляешь, насколько просто всё теперь станет. Жизнь вообще не такая, как вы себе её представляете. Я тебе потом всё расскажу. Мне только нужно ещё один момент узнать. Ещё раз схожу к источнику. Я понял, как оттуда вытащить информацию и помочь людям. Я знаю, как помочь им всем. Здорово, Макс. Замечательно. Ещё знаешь что? Я видел себя в параллельной жизни. И тот я, который из параллельной жизни увидел меня, который я. Невероятно. Оказалось, Максим во время медитации выскочил в параллельный мир, такой же реальный, как наш. Там другой Максим проживал свою версию жизни. Более того, они увидели друг друга. Об этом есть фильм Жена путешественника во времени. Пласты времени это не фантастика, а чистая квантовая физика. На следующий день Максим скинул видео, которое меня удивило. Мам, смотри, я 6 часов просидел в бане, напорился. Максим и баня это же несовместимые вещи. Баню он вообще-то не любил. Но здесь по всем канонам Макс отпарил и отмыл тело, написал письма, завержу ещё какие-то дела. Во время этого периода он редко выходил на связь, в основном был в себе. В день, когда всё случилось, он написал стишок и выложил его в Инстаграм, снимал сторис, рассказывал, что завтра десятые лунные сутки. Волшебный день для восприятия окружающего мира. Он звонил мне, но мы как раз были на балете, и я не могла взять трубку. Написала ему уже ночью. Пообщались о мелочах. Он пожелал спокойной ночи и прислал смайлик. Через 2 часа Максима не стало. Не могу сказать, что тогда почувствовала. Я ведь уже знала, что происходит, и приняла это, решая не мы, а Бог, Творец. От нас ничего не зависит. Люди часто думают: а если бы мы были рядом, не поехали туда ты или поступили иначе? Это бессмысленно. Нас уводят именно для того, чтобы мы не мешали и не травмировались сами. То, что должно произойти, всё равно случится, но если помешать человеку, будет только хуже и ему, и тебе. Вспомни фильм "Пункт назначения". От смерти не уйти. Бесполезно. Наши близкие приходят на землю выполняют свою миссию и покидают ее. Никак повлиять мы на это не можем, и к их смерти не имеем отношения. Наша задача — осознать, для чего они пришли, и поблагодарить их. За нас все решено и прописано. Не мелочи, а знаковые моменты. По этому сценарию мы и идем, а выбор — это иллюзия. Нам дают выбирать только из того, что уже решено. Это эго и гордыня ломают нас, заставляют думать, что вариантов много. Из-за этого человек создаёт себе проблему в жизни, пытается бежать против себя, а нужно принимать всё как данность. Представь, ты пришёл в цирк, ожидая, что там будет баня, а её нет. И вот ты уже расстроен. Всё неправильно. Пришёл в цирк смейся, то же и с жизнью. Пришёл её жить. Живи, радуйся любым моментам. Когда душа выходит из тела, она сохраняет мощную силу и энергию ещё 3 дня, особенно в первые сутки. Несколько часов после смерти она и вовсе может влиять на живых людей, и они могут физически это ощущать. Именно поэтому я слышала голос Максима, вернувшись домой, и знала, что он ещё здесь, живой. Душа даёт нам много знаков и ответов, но люди в это время чаще всего погружены в горе, страх и панику, поэтому ничего не видят. и не слышат. Я всё чётко осознавала, поэтому сразу сказала себе, что в ближайшие 40 дней из этого дома никуда не уйду и буду воспринимать всю информацию, которую передаст мне Максим. Разумеется, эго сложно принимало его смерть и подкидывало мне вопросы: а как я теперь? Кого я буду кормить, о ком заботиться, а с кем разговаривать? Мне больше не с кем общаться. Меня никто не поймёт так, как Максим. Только он владел знаниями такой глубины, только с ним я могла говорить открыто. Я нашла Максима ночью, а на следующий день стояла в гостиной на том самом месте, где ещё недавно мы обнимались и плакали, проходя каждый через свой страх. И тут я услышала его: "Всё у тебя будет волшебно. Ты выйдешь замуж и проживёшь прекрасную жизнь. Мы скоро встретимся". Ну, это по моим меркам скоро, по твоим не очень. Какой замуж, отвечаю? Ты же прекрасно знаешь, что со меня этого хватит. Не надо мне. Макс только улыбнулся в ответ. Я это почувствовала. Помнишь, как в фильме Привидение, когда героиня ощутила своего умершего мужа рядом, и они обнялись. Со мной произошло то же самое. Максим был здесь, со мной. Я закрывала глаза и чувствовала его присутствие. Души находились в контакте и радовались этому. Как и сказал Максим, я встретила своего человека. Мы познакомились недавно, и когда только начали общаться, я смотрела на него и думала: "Что происходит? У него мышление и восприятие мира как у Макса. Он чувствует меня и говорит обо мне. У нас общие вкусы и желания. Что будет дальше, я не знаю, ведь мы ничего не решаем". Любовь открывает совершенно другие грани мира, растворяя иллюзии. Вселенная всегда даёт мне человека, которого я буду любить и который будет и любить меня. Сначала это была бабушка. Потом она ушла. Через много лет появился Максим, теперь и его нет. Но мне снова дали того, кто меня поймёт и примет. Я ощущаю себя Маргаритой из Булгаковского романа. Не зря это моя любимая книга. Всё, что происходит сейчас, поражает и удивляет меня. Но только так должно быть, и никак по-другому. Через несколько дней после смерти Максима из печати вышла от света пробы нашей колоды, и я поняла, что она — один из способов, которым он собирался помогать людям. Взяв колоду в руки, я почувствовала, что ко всем, кто будет с ней работать, придут мысли и идеи, но не от меня. Возникла идея поменять название, которое мы с Максом придумали, на советник и сделать эту карту с изображением Максима. Меня все поддержали. Подруга Максима Аня начала рисовать его портрет для карты. Подключился дизайнер. Получаю вторую цветопробу с этими изменениями и теряю дар речи. На обратной стороне карты Джокера вместо стандартной рубашки карта советника с изображением Макса. Я звоню Ане. А ты откуда знала, что Максим шёл в Джокер и хотел выйти из матрицы? Я объясняю ей, что произошло с картами. Я вообще понятия об этом не имела, отвечает. Просто отправила всё в типографию. Существует матричная система в виде карты, и среди них есть одна карта вне квадрата. Это Джокер, который символизирует начальный вход и выход. Если пройти и прожить всю систему, можно дойти до Джокера, который позволит ходить между матрицами. Не задолго до смерти Максим мне сказал: "Слушай, а если выйти из Джокера и оказаться вне системы? Тебе надо стать Джокером". В смысле? Как я им стану? Я родилась девяткой крестей. Ты потом поймёшь. Надо пройти всю систему, изучай людей, и ты это поймёшь. Будешь им помогать, делать добро и разбирать их задачи. И объединишь в себе навыки каждого. Когда сделаешь это, станешь джокером. Практикуй работой, тогда научишься выходить из системы. Я уже вот-вот выйду из неё и пойму, как она вообще устроена. Это была его сверхзадача понять, как работает система, кто её создал, кто за нами наблюдает. Многие осознанные практикующие люди чувствуют, что мы стоим на игровом поле, а за нами кто-то смотрит, передвигает наши фишки. Или мы на сцене, а нами управляют, меняют декорации. Это не бог. Но кто тогда? Иногда так и хочется очнуться от всего этого и сказать: "Эй, вы где, а? Что там за занавесом? Покажите, как всё выглядит на самом деле". Получается типография вместо того, чтобы сделать две карты с рубашками, по ошибке совместила их в одну. Но ошибка ли это? Значит, Максим действительно вышел из Джокера и вернулся. Вот же она. Карта с изображениями обоих с двух сторон. Колода будет помогать людям и рассказывать то, что им нужно, а Максим станет их духовным наставником. Я обращаю внимание, что эти карты попадают к очень странным, интересным людям. Так он всегда и хотел помочь всем, причём бесплатно. Деньги придуманы только в нашем мире. Большей их нет нигде. Настолько грубо вышла нынешняя версия нашей земли. Максиму всегда это не нравилось, потому что он мог общаться совершенно на другом уровне, а я отвечала, что мне с деньгами нормально, потому что они показывают, сколько у меня сейчас энергии. Это как лакмусовая бумажка. Если идёшь по своему пути, деньги всегда придут. Если они кончаются, значит, нужно свернуть в другую сторону. Это показатель того, насколько эффективна твоя деятельность, творчество, созидание. Все 40 дней, что я провела в доме, Максим мне ни разу не снился. Да и зачем, если он и так был рядом. Я чувствовала, как он ходит по комнатам, что-то делает. Те же ощущения были у всех, кто приходил ко мне, и никто не боялся. Духовное тело Макса оказалось настолько сильным, что по инерции продолжало делать то же, что и при жизни. Шевелились двери, в первые 3 дня возле бассейна появлялись отпечатки босых ног. В это время в доме не было никого, кроме меня и племянницы. Впервые найдя утром следы, я сначала подставила свою ногу. Нет, маленькая, зову племянницу. Это ты натоптала? Конечно, это не она, следы большие. И вот мы уже разглядываем их вдвоём. Пришла горничная, вымыла пол, но на следующее утро отпечатки появились снова. Значит, точно Максим приходил плавать в бассейне или мыться в душе. Наверное, он продолжал есть, спать, заниматься своими делами. Он знал, что вышел из тела, но не сразу понял, что тело умерло. Через несколько дней душа становится легче и отключается от земных дел. Она не может умереть и уходит в другой мир, где тело не имеет значения, словно открывает дверь, в которую нам, телесным, физическим людям, доступа нет. Мы можем только общаться с теми, кто в неё вышел. Медиумы, сталкеры, экстрасенсы и другие люди со способностями взаимодействуют с тонким миром. Они видят и слышат души, передают от них информацию. Это было, есть и будет во все времена. В наскальных рисунках древних людей можно увидеть пришельцев и космические корабли. Тогда у человечества был другой уровень развития, поэтому и показывали им другие миры. Их ведь всегда было несколько, и существуют они одновременно. Единственное, что меняется из века в век, отношение остальных людей к тем, кто видит больше, чем они. Когда Макс ушёл, жизнь разделилась на до и после, и поменялась кардинально. Я стала по-другому воспринимать мир и проще ко всему относиться. Пришли другие ценности и приоритеты. Я и до этого не слишком грузилась, понимая, что смерти как таковой не существует. Бояться нам нечего. Мы просто наслаждаемся той жизнью, что нам дана. Переживать и убиваться от того, что наши близкие ушли, черевато последствиями. Этим мы себе же нарабатываем негативную карму. Слёзы, причитания и горе затягивают нас вниз, на первый уровень отработки. И дальше мы тащим на себе судьбу умершего человека, не давая ему перейти в тот мир, где хорошо и спокойно. Сами не живём, и ему не даём. Это эгоизм в высшей степени. Это ад на земле. Знаешь, сколько раз ко мне приходили запросом? «Умер человек, не могу без него жить». «А почему не можешь-то?» «Да, человек умер, а ты нет. Так живи». «Живи и закончи то, что вы хотели сделать вместе, но не успели». Уходят наши родители. Это естественный процесс. И иногда уходят муж или жена. «Вступи в брак еще раз. Умершие точно не будут против. Они только и хотят, чтобы у тебя была улыбка на лице. Наслаждайся». И душа близкого человека поднимется ещё выше. Если ты не улыбаешься, душе придётся вернуться в не самый приятный вариант следующей жизни, потому что она не выполнила свою миссию, не смогла донести до тебя, что нужно продолжать жить и радоваться. Максим идеально завершил свою последнюю реинкарнацию, и с седа он уже не вернётся. Он ушёл с благодарностью и полетел дальше. Его душа выполнила высшую миссию на земле. оставила меня в счастье, понимании доброты, настоящей любви и того, как всё устроено в мире. И этот свет я понесу всем людям на земле. Мы приходим сюда из источника от Бога, к которому нам нужно вернуться. Я пришла к нему здесь на земле, начала жить по задумке Вселенной и Создателя. Поэтому Максим тоже смог вернуться к Богу там в других мирах. Для кого-то и я однажды уйду раньше, поэтому нужно подвести всё к тому, чтобы обо мне не плакали, не страдали и не мучились из-за меня. Я знаю, что в этой жизни у меня пока не получится. О нас плачут либо наши дети, либо родители. Ни тех, ни других у меня нет. Поэтому моя душа не сможет выполнить свою миссию и оставить здесь свет. Хотя, как знать? Не столь давно я осознала, что все люди на земле — моя семья. В моей душе есть для кого светить». Разобравшись с колодой, я уехала в Европу, понимая, что хочу пожить там. И теперь моя основная задача путешествовать, познавать мир, искать новые практики, делиться с людьми. Я проводник. И об этом нельзя забывать. Я по-прежнему хотела вести за лучших души в более высокие вибрации, чтобы люди проживали свои жизни в кайфе и удовольствии настоящих, а не искусственных, в познании жизни, природы, в общении друг с другом. Мне хотелось уехать надолго, на полгода, но визу дали только на месяц. Я отправилась в Болгарию, чтобы продолжить заниматься вопросом с документами. Получение паспорта снова откладывалось по разным обстоятельствам, и о глобальном переезде в Европу речь по-прежнему не шла. Разумеется, я заскочила и в Испанию, проведать оставшихся в Барселоне друзей. Приближалась зима, и мне совершенно не хотелось возвращаться в холод. Один беспроигрышный вариант у меня оставался всегда Индия. Раз уж история с Европой складывалась тяжело, я решила, что пока не время, и лучше полететь в Индию и пожить полгода там, а потом попробовать продлить визу ещё на год. Со мной была моя подруга Оля, с которой мы всегда ездим в Индию вместе. Как обычно, мы с ней познакомились случайно, но это была кармическая встреча. Это произошло на крупном мероприятии, и увидев её, я сразу поняла, что мне нужно к ней. В зале было человек 200 народу. Пока я выбирала, где встать, Голос за голови твердил: "Иди в самый конец". Так совпало, что ли, встала там же. Люблю я эти совпадения. Потом она рассказала, что её тоже на это место привели. Вот так нас столкнули лбами, хотя мы совершенно разные, как два полюса. Самое интересное, что ли, появляется в моей жизни только когда мне нужно в интиге. Вот и на этот раз мы встретились, и она говорит: "Всё, не могу, душа требует. Мне тут плохо. Едем" Мы с Олей обычно снимаем вместе большой дом, а дальше идём каждая по своим делам. Мы можем несколько дней вообще не видеться. Иногда одна не знает, где другая. У нас полная свобода. Каждая может заниматься чем угодно, идти куда захочет. Езжай в путешествие только с теми людьми, которые позволят тебе выбирать то, что ты хочешь, и не будут привязывать к себе. А если со спутниками нужно вместе ходить на пляж, на обед, в туалет это же тюремные надзиратели какие-то. Они не дадут познавать ни место ни себя. Так можно и жизнь совсем разлюбить. Приехав в Индию, я задумалась: а что же я буду здесь делать? Работать это понятно, без этого никуда. А ещё что? Поняла, что пора заняться здоровьем, как физическим, так и психологическим. Захотелось не просто восстановить его, а сделать идеальным до мелочей. После этого встал вопрос: как быть с теми планами, которые зависели от Макса? Мне нужна была его музыка. На ней основаны все медитации. Слова — это материя. Они ведут нас в сознательный вектор. Музыка и вибрация — в бессознательный. Они относятся к тонкому миру и напрямую связаны с душой. Для медитации нужно соединение слов и музыки. Только так можно прийти к гармонии духовного и материального мира. Иначе медитировать и бесполезно. Оля творческий человек. Песни пишет. Разумеется, в первую очередь я ей и рассказал о своей проблеме. Слушай, говорю, мне нужны музыканты, которые напишут музыку для медитаций. Может, в Индии поискать? О, давай, я поищу. Оля нашла каких-то ребят, но они и то отвечали, то пропадали. Непонятные, как Оля сказала. Ну, так и она непонятная, и я непонятная. Да все мы непонятные. Кое-как договорились о встрече, приехали и увидели двух молодых парней. Как только начали разговаривать, я сразу поняла. Это то, что мне нужно. Ребята с севера в Индию приехали в первый раз практически в тот же день, что и мы. Объяснила, чего хочу, какие это будут медитации, а парни тут же рассказали, как они сами это видят. Мы договорились и начали записывать музыку. С первого раза получилось именно то, что я представляла. Музыка рождалась, и я понимала, что это не просто мелодии и не просто встреча. Когда мы увиделись в очередной раз, то сошлись во мнении, что это карма. Настолько совпало наше видение будущих медитаций и вообще планы на ближайшее будущее. Снова мне послали людей под мой запрос. Если понять и принять, что тебя ведут, то легко будет расслабиться и просто идти. Занимайся своим делом, ты под присмотром, с тобой всё будет хорошо. Раз уж я решила в этот раз взять от Инги всё, то поехала на Панча-карму, где работают с твоим телом и душой. Дендицев, в психологии и психосоматика набор слов. Они признают только физику и молитву. Телу нужны правильное питание, хороший сон и дисциплина, а душе йога и медитации. Остальное иллюзорный мир, которого на самом деле не существует. Пришёл жить, живи и наслаждайся. Вот тебе еда и вода, и ничего больше не нужно. Выбирай любую религию из тысяч и иди по выбранному пути. Там нужно находиться долго. медитировать, делать практики. А какой у меня был невероятный транс с океаном. Информация приходила крутейшая. Я чувствовала присутствие как медиум. Восприятие мира становилось настолько тонким, что уже не надо было никаких обрядов и ритуалов. Ты в энергетическом потоке, ты наполняешься и отдаёшь. Желания исполняются по щелчку пальцев. Нет задержек, нет барьеров, не нужно ничего делать для этого. Тебя просто несёт потоком особой вибрации, которая есть только в Индии. Но именно в таком состоянии с хотелками надо быть аккуратнее. Эта мгновенная карма, стоит подумать что-то плохое, тебе прилетит моментально. Пока я была на Панчакарме, начались спецоперация в Украине и экономический кризис. Мой бизнес технически построен в основном на Инстаграме, естественно, все идёт кувырком, перестают работать. Сразу представила, как бы это по мне ударило, будь я в Европе. Но мои ангелы-хранители знают, куда отправить. Тут у меня массаж утром и вечером, еда по расписанию, йога, дыхание, расслабься и медитируй. Всё само решится. Так что первые стрессовые 3 недели я провела, восстанавливая баланс и не думая о внешнем мире, ведь скоро мне понадобится много сил. Вернувшись на Гоа, оказалось в реальности Некоторые мои сотрудники были из Украины и не могли больше со мной работать, физически или по моральным принципам. Начались проблемы с переводом денег. Я проанализировал происходящее. Во время пандемии работа приносила только плюсы, значит, я была на своём месте и делала то, что нужно. Сейчас я ухожу в минус, значит, пора что-то менять. Это знак, что иду не туда. Жить в вечном сопротивлении это больше не моя история. Нужные мысли и решения пришли сразу же. Неожиданно на Гоа мне стало скучно. Потянуло ехать еще куда-то, придумывать что-то новое. Любой кризис — это страх и перспектива. Ты либо боишься и замыкаешься, либо видишь возможности и пользуешься ими. Вокруг тебя их множество. Они разные, выбирай на свой вкус. Я приняла решение вернуться в Москву, хотя сама не понимала, зачем мне туда. Сам город ни при чем, но если играть 40 лет в одной песочнице, рано или поздно надоест и захочется уйти в другую. Я по-прежнему хотела помогать людям, особенно сейчас, когда всем так нужна поддержка, и моя школа тоже должна продолжать работу. Я вернулась в Россию не одна. Так получилось, что у человека, который писал мне музыку, тоже нашлись здесь дела. При первой встрече мы будто... узнали друг друга. Такой эффект бывает, когда знакомятся кармически близкие люди. Поначалу я воспринимала его как того, кто будет творить и созидать вместе со мной, как на партнёра я на него не смотрела, но понимала, что наше совместное творчество это надолго. Но потом мы взглянули друг на друга иначе. Когда ты всё понял, спросила я как-то в самый первый день. Думаю, и я тоже, просто не признавала себе. Но это уже история не только моя, но и ещё одного странника, который прошёл свой не менее интересный путь. Она достойна отдельной книги. Мне, как и тебе, невероятно хочется узнать, что произойдёт дальше, после того, как дороги двух людей соединились. Поживём, увидим.